Глава вторая. Вот и пошла тетка к Ивану Яковлевичу, чтобы попросить его разом помолиться «О ежеробе Капитолине, отверстие ложе сна, арабалария также Лария, так живописца звали, просветите верою». Просит об этом вместе и дяди и тетка. Иван Яковлевич залепетал что-то такое, чего и понять нельзя, А его послушные женки, которые возле него присидели, разъясняют. «Он, — говорят, — ныне невнятен. А вы скажите, о чем просите, мы ему завтра на записочке подадим». Тетушка стала сказывать, а те записывают. «Рабе Капитолине отверсть ложе сна, а рабу Ларию усугубите веру». «Оставили, старики» эту просительную записочку, и пошли домой веселыми ногами. Дома они никому ничего не сказали, кроме одной капочки, и то с тем, чтобы она мужу своему неверному живописцу этого не передавала, а только жила бы с ним как можно ласковее и согласнее, и смотрела за ним, не будет ли он приближаться к вере в Ивана Яковлевича. А он был ужасный чертыханщик, и все с присловьями, точно с комарок, с пресни, все ему шутки до да забавки. Придет в сумерки к тестью, пойдем, говорит, часы слов в 52 листа читать, то есть, значит, в карты играть, или садиться, говорит, с уговором, чтобы играть до первого обморока. Тетушка, бывало, этих слов слышать не может. Дядя ему и сказал, не огорчай так ее, она тебя любит и за тебя обещание сделала, Он рассмеялся и говорит тёще, «Зачем вы неведомое обещание даёте? Или вы не знаете, что через такое обещание глава Ивана предтечи была отрублена? Смотрите, может, у нас в доме какое-нибудь неожиданное несчастье быть?» Тёщу это ещё больше испугало, и она всякий день в тревоге в сумасшедший дом бегала. Там ее успокоят, говорят, что дело идет хорошо, батюшка всякий день записку читает, и что теперь о чем писано, то скоро сбудется. Вдруг избылось сбылось, да такое, что и сказать неохотно.